так называемый тривиум грамматика, риторика, диалектика и квадриум арифметика, геометрия, музыка, астрономия. По окончании курса желающие могли продолжить обучение на богословском, медицинском или юридическом факультете. Его увлекали математика и астрономия, что неудивительно, Оксфорд С евреем в граф 7 сте имбекна шли в цитаделью экспериментальных и точных наук, как парижская Сорбонна, мекай схоластик. Но не только предметы учебного курса занимали учащихся, и Ричарда Уоллингфорда в их числе. Горечь запретного плода Солнце, Луна и планеты не случайно дополняли своей небесной механикой циферблат, его Альбиона. Юноша увлекался астрологией, стремился постичь взаимосвязь человеческих судеб и кругового вращения планет. Истоки этого интереса, видимо, следует искать в его детстве. У кельтов кузнецы почитались самыми могущественными колдунами, равными друидам. У древних скандинавов и англосаксов приравнивались к скальдам и жрецам. У валийцев они имели право сидеть рядом со жрецами в присутствии короля, пишет историк Хаританович. Ещё в поздние средневековье ремесло кузнеца было главным. И вообще, он был первым человеком на селе. К нему обращались как к знахарю, знакомому со всеми травами и тайнами природы. Стоит ли удивляться, что Ричард, ребёнком видевший, с каким всей верным почтением окружающие относятся к его отцу? чувствовавший себя сопричастным в его магической силе, с возрастом не утратил интереса ко всему таинственному и загадочному. Впрочем, он не был одинок в этой своей интеллектуальной тяге. Современники в полной мере разделяли его интерес. Даже Роджер Бэконн, 1214 1994 первый учёный в современном смысле слова человек, предсказавший изобретение микроскопа и телескопа, самодвижущихся кораблей, колёзок, летательных аппаратов и устройств, передающих на большие расстояния изображение и звук. Даже он верил бастрологию. Предание гласит, что Ричарду Оллинфорду удавалось проникнуть в секреты этой мудрёной науки. Первым делом он составил гороскоп себе. И результат оказался ужасен. В 36 лет ему предстояло заболеть неизлечимой болезнью проказы. и в 44 года умереть от нее. С тех пор Ричард Уоллингфорд никому больше не составлял гороскопов. В 1315 году он послигся в монахии Сент-Олбанского Бенедиктинского аббатства, одного из популярнейших мест паломничества в стране, тем بقولичь мощи первому ученика Англии Святой Альбаны пострадавшего за веру в 902 году туда шли в надежде на исцеление болящие и увечные туда шли грешники заваливань грехи можно лишь догадываться что подвигало его на этот шаг если История с гороскопом действительно имело место. Вероятно, он увидел в страшном предсказании знак божьего гнева. Астрология, как и алхимия,